Глава 12. Период Сева Милитаристские тенденции в японской политике первой половины XX века. Первым крупным проявлением милитаристских тенденций в японской политике стала состоявшаяся в 1910 году аннексия Кореи в рамках навязанного корейскому правительству договора о присоединении Кореи к Японии. С каждым годом военные забирали в свои руки все больше власти, несмотря на активное сопротивление гражданских политиков. Последней помехой на их пути стал премьер-министр Цуйоси Инукаи, убитый в мае 1932 года. Претензии на власть военная верхушка облекла в красивую обертку защиты национальных интересов. И, надо сказать, этот нехитрый прием срабатывал, ведь Япония находилась в окружении стран, которые даже с большой натяжкой нельзя было назвать дружественными. Китай — Коммунистический Советский Союз, Соединенные Штаты, претендовавшие на господство в Азиатско-Тихоокеанском регионе. От Британии с Францией тоже не приходилось ожидать чего-то хорошего, поскольку каждая из ведущих мировых держав имела интересы, идущие вразрез с интересами Японии. Император Хирохито, будучи человеком осторожным, решился поддержать военных далеко не сразу, несмотря на настойчивые уговоры своего брата-принца Ясухито. Но все же решился. В 1900 году руководство армии и флота получило право вето при формировании Кабинета министров. Предполагалось, что такое нововведение обеспечит стране политическую стабильность. Пусть в случае генералы и адмиралы отклоняют неугодный им состав правительства, нежели начинают борьбу против него. Но на деле вышло немного иначе. Правительству постоянно приходилось оглядываться на военных, и ничего хорошего из этого выйти не могло. Хирохито. Император эпохи просвещенного мира. Первенец Хирохито родился в Токио в семье наследного принца Юсихито и принцессы Садако 29 апреля 1901 года. Титул наследного принца Хирохито получил в ноябре 1916 года, но наследником первой очереди он стал в середине 1912 года после смерти своего деда императора Мэйдзи. Наследственность — штука важная, со счетов ее сбрасывать нельзя. Памятуя о том, каким был в детстве принц Йосихито, двор уделял большое внимание его сыну, но Хирохито совершенно не походил на своего резвого и не очень-то далекого отца. Умом он был быстр, но при том неуклюжий, младший брат Йосихито обставлял его во всех детских играх. Но, как известно, одному боги дают в руки меч, а другому — матыге. Японское выражение аналогичное по смыслу латинскому «суум — «каждому свое». Престолу наследовал Хирохито и просидел на нем дольше всех японских императоров. Военная карьера Хирохито началась в 1912 году, когда принцу было 11 лет. Он получил звание младшего армейского обер-офицера и звание флотского кандидата в офицеры. Карьерный рост принца завершился по восшествии на престол, когда он получит наивысшее звание дайгэнсуй, рикукайгунтайсё. При этом Хирохито останется сугубо штатским человеком, что видно даже по фотографиям. Достаточно сравнить фотографии императора и его младшего брата принца Ясухито. В целом, политическая обстановка первых лет правления императора Хирохито Должна быть ясна из того, что было сказано ранее, так что можно сразу же перейти к событиям 1936 года, а именно к так называемому инциденту 26 февраля. Группа молодых офицеров, настроенных радикально-патриотически, решила укрепить императорскую власть посредством государственного переворота. Уважая императора, свергни зло». Таков был их девиз. Воплощением зла служили ведущие гражданские политики, которые вели страну неверным курсом, от чего страдало население. Избавившись от зла, мятежники рассчитывали запустить политические преобразования, которые по аналогии с реставрацией Мейдзи должны были получить название реставрации Сева. Ничего у них не вышло. Мятеж был подавлен за родыша, а его вдохновители расстались с жизнью, одни покончили с собой, а других казнили. Но император Херохита сделал из случившегося нужные выводы. Известно же, что правитель крепко сидит на престоле до тех пор, пока его поступки не идут вразрез с чаяниями подданных. В противостоянии со своими подданными правитель может выиграть несколько сражений, но в конечном итоге он все равно проиграет, поскольку в основе любой устойчивой власти лежит народная поддержка. Хирохиту понял, что в сложившейся ситуации, когда мир стоял на пороге новой большой войны, опору он может найти только в военных. Мог ли император опереться на гражданских политиков? В 1836 году уже не мог. Время ушло. Титаны, подобные Цуёси, ушли в небытие, а в мире и в стране было неспокойно. Утопающий, как известно, хватается и за соломинку, а император Хирохиту хватился за руку, протянутую ему военными. Историки до сих пор спорят о том, какой была истинная роль императора в бурных событиях 40-х годов прошлого века. Принимал ли Хирохита ключевые решения самостоятельно, или же он был игрушкой в руках генералов? В спорных случаях правильные ответы чаще всего лежат где-то посередине. Можно сказать, что Хирохито обладал определенной самостоятельностью, но с военной верхушкой ему приходилось считаться, потому что именно генералы задавали тон в политике. О событиях военной поры нет необходимости рассказывать подробно, достаточно пройтись по ключевым событиям. 7 декабря 1941 года Япония совершила нападение на американскую военную базу перл харбор для нейтрализации Тихоокеанского флота Соединенных Штатов, что дало Соединенным Штатам повод для вступления во Вторую мировую войну. В начале июня 1942 года произошло сражение у Атолла Мидуэй, которое преломило ход событий в войне на Тихом океане. Звезда Японии начала закатываться. 8 августа 1945 года, после того, как нацистская Германия была разгромлена, Советский Союз объявил Японии войну, в которой Япония была обречена на поражение. Практически одновременно с этим демаршем 6 и 9 августа 1945 года Американцы сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. 15 августа 1945 года Япония капитулировала. Акт о капитуляции, положивший конец Второй мировой войне, был подписан 2 сентября 1945 года. От японской стороны его подписали министр иностранных дел Сигемицу Мамору и начальник генерального штаба Умедзу Юсидзиру. Капитуляция японских сил длилась до декабря 1945 года, однако сопротивление отдельных отрядов уже не могло ничего изменить. «Горе побежденным», — говорили галлы, захватившие Рим. «Горе». Это самое подходящее слово для характеристики настроения японского общества после окончания Второй мировой войны. Потеряв около 2,5 миллионов человек, Япония приобрела крушение надежд, разрушенную экономику и заодно Лишилось двух крупных городов. Число 2,5 миллиона человек также включает потери, понесенные Японией в ходе военных действий в Китае в 1939-1941 годах. Но, пожалуй, худшим из испытаний стала оккупация страны союзными войсками, растянувшаяся на 7 лет с 1945 по 1952 год. Оккупация Японии осуществлялась американскими военными при поддержке со стороны Британского Содружества и под наблюдением Советской Дальневосточной Комиссии. Советские войска в оккупации Японии непосредственно не участвовали. Никогда еще японцы не жили под чужой властью и по чужой указке, а вот же пришлось. Гарантии неприкосновенности императора Хирохито, правда, только на словах, были даны американцами незадолго до конца войны на секретных переговорах, проходивших в Швейцарии. Правительству Соединенных Штатов хотелось оставить Хирохита на престоле, но за смещением императора выступали многие, вплоть до его ближайших родственников. Вплоть до принца Такамацу но Бухиту, который обвинял отца в необоснованном затягивании войны, фактически проигранной еще в 1942 году. Но даже в том случае, если бы никакого затягивания не было, на императоре лежала ответственность за вступление Японии в войну, обернувшейся катастрофическими последствиями для страны, горе-побежденным. Принца Такамацу поддерживал принц Микаса, Такахито, настаивавший на том, что его старший брат должен понести ответственность за случившееся. Оба принца, и Такамацу и Микаса после окончания войны говорили то же самое, что и во время войны, только в более резкой форме. Они уже не советовали и не давали оценок, а требовали и обвиняли. Предполагалось, что Хирохито отречется от престола в пользу 11-летнего наследного принца Акихито, регентом при котором станет принц Титибу, Ясухито. В подобном решении крылась вопиющая несправедливость, ведь принц Титибу заслуживал не меньшего порицания, чем его брат, ведь именно он склонял императора к вступлению в войну на стороне Германии и всячески способствовал установлению и укреплению военной диктатуры. И вдруг он становится регентом. Речь шла не только о регенстве как таковом, но и об иммунитете от преследования, которым пользовался бы реген. В отличие от Хирохита, его родственникам никто пока еще никаких гарантий не давал. Родственники императора, настаивавшие на отставке Хирохита, преследовали еще одну цель. Они хотели уберечь императорский дом от диктата оккупационных властей, усадив на престол юного Акихита, которому нельзя было предъявить никаких обвинений, которым нельзя было манипулировать, используя его прошлое. Японская общественность в большинстве своем тоже считала отставку императора единственно верным выходом из сложившегося положения. Самурай, проигравший битву или войну, и не надеющийся на реванш, должен сделать сепуку, поскольку смысла жить дальше у него нет. Божественный потомок Каматарасу Омиками не может вспарывать себе живот, он должен оставить престол и жить в уединении, никак не напоминая о себе бывшим подданным. Самые ярые патриоты готовы были простить императору все, Кроме согласия на капитуляцию, Хирохито оказался между двух огней. С одной стороны, его обвиняли во вступлении Японии в войну и необоснованном продолжении военных действий после того, как стало ясно, что победа недостижима, а с другой — обвиняли в пораженчестве. Самурайский дух самурайским духом, древние традиции древними традициями, но в случае отказа от капитуляции американские атомные бомбы вполне могли упасть на Токио, Киоту и Осаку. Подобная возможность, кстати говоря, обсуждалась. Закончив войну по принципу «лучше поздно, чем никогда», Хирохито поступил правильно, ведь на нем лежала ответственность за Японию и японскую нацию. Принц Титибо в качестве регента совершенно не устраивал американцев, да и само регенство делало политическую обстановку в стране нестабильной, чего Соединенным Штатам не хотелось. Образно говоря, американцам было нужно пустить японский поезд по новым рельсам, но так, чтобы он не перевернулся бы при этом. Многим представителям японской элиты тоже хотелось стабильности, а еще больше хотелось хороших отношений с американцами. У американского генерала Дугласа Маккартура, который носил воинское звание генерала армии, которое в армии США является высшим воинским званием и соответствует званию фельдмаршала или маршала в армиях других стран, который командовал оккупационными войсками, в одной руке был пряник, в другой — кнут. Хирохито имел возможность остаться на престоле, но, могло выйти и иначе, особенно с учетом того, что советское правительство настойчиво требовало суда над императором. Большевикам, которые расстреляли своего императора, хотелось повесить и японского. Да и американский конгресс единогласно проголосовал за привлечение Хирохита к суду. 27 сентября 1945 года император Хирохита посетил посольство Соединенных Штатов в Токио, где встретился с генералом МакАртуром. С точки зрения японцев, поездка императора в посольство была неслыханным унижением. Это МакАртур должен был прибыть в императорский дворец и просить об аудиенции. Но правила диктуют победители. К первому унижению добавилось второе. Газеты опубликовали фотографию, на которой МакАртур, даже не потрудившийся надеть парадную форму, стоит рядом с императором, да еще и в весьма свободной позе. Более того, стоит так, что выглядит гораздо крупнее императора, как, собственно, и было на самом деле. Японский фотограф непременно бы выбрал такой ракурс, при котором император бы выглядел более внушительно, чем генерал, но у американских фотографов свои законы и представления. Разумеется, генерал МакАртур не мог не знать того, что, настаивая на визите императора в посольство и фотографируя с ним как с равным, он наносит оскорбление императорскому дому и всей Японии. Генерал прекрасно знал и понимал, но ему хотелось расставить приоритеты, подчеркнуть свое главенствующее положение, а император находился не в том положении, чтобы проявлять строптивость. Его судьба буквально висела на волоске. Впрочем, совместная фотография с генералом МакАртуром служила веской гарантией того, что Херохита не пострадает. Начать сотрудничество с императором, публично продемонстрировать к нему расположение, а затем взять и отдать под суд было бы и проявлением низкого коварства, которое непременно вызвало бы возмущение японцев. В принципе, американцы могли пойти на такой радикальный шаг, как ликвидация института императорской власти, тем более что подобный поступок полностью укладывался в рамки американской демократии. Горячие головы в американском правительстве вплоть до Гарри Трумана, занявшего президентский пост в апреле 1945 года после внезапной кончины президента Франклина Делана Рузвельта, находили ликвидацию весьма привлекательной, но умные головы, в том числе и генерал МакАртур, объяснили им последствия такого шага. «Вечно оккупация Японии длиться не может. Рано или поздно американским войскам придется уйти. Как только это произойдет, японцы восстановят императорское правление и неизвестно еще кто взойдет на престол. Так не лучше ли оставить престол в покое и держать на нем императора, лояльность которого обеспечивается его прошлыми ошибками?» Так в конечном итоге мы получим демократическую конституционную монархию, а не условного кота в мешке. План, разработанный для спасения репутации императора, был предсказуем и прост. Хирохита выставили жертвой обмана. Благородный император, доверявший своим генералам, а как можно было им не доверять, оказался обманутым. Вопрос о привлечении Хирохита к суду поднимался несколько раз и в ходе процесса реабилитации, но Макартуру Удавалось отстоять свою точку зрения. Правда, императору пришлось отказаться от своей божественной сущности. Можно расценивать это как уступку тем, кто требовал привлечения к суду. 1 января 1946 года император издал рескрипт об устроении Новой Японии и рескрипт о восстановлении наций. Оба этих документа известны под названием «Декларации о человеческой природе». В частности, там говорилось следующее. «Связи между нами и нашим народом всегда основывались на взаимном доверии и привязанности». Они не зависят от каких-то легенд и мифов и не определяются неверным представлением о наличии божественной природы у императора. Сказанное можно истолковать по-разному и как отказ от божественного происхождения, и как указание на то, что император не является божеством. Но никто и не считал императора божеством в прямом смысле этого слова, он не божество, а потомок божества. В переводе невозможно точно передать суть сказанного, да и цитировать декларацию, написанную возвышенно-архаичным стилем, нет смысла, поскольку игры смыслов могут понять только японцы. Можно сказать лишь то, что составители рескриптов сумели, образно говоря, и невинность соблюсти, и капитал приобрести. Вроде бы и сказали то, чего от них требовали американцы, но сказали так, как было выгодно японцам. В подтверждение произошедших изменений была разработана новая Конституция Японии, которая вступила в силу с 3 мая 1947 года изменение главного закона страны потребовало изменения закона об императорском доме, который был принят в новой редакции. Конституция Японии и закон об императорском доме 1947 года. Новая конституция открывалась следующими словами. Мы, японский народ, действуя через посредство наших надлежащим образом избранных представителей в парламенте, И будучи исполнены решимости обеспечить для себя и для своих потомков преимущество мирного сотрудничества со всеми нациями и благословление свободы для всей нашей страны, не допуская ужасов новой войны в результате действий правительств, провозглашаем, что народ облечен суверенитетом и устанавливаем настоящую конституцию. Государственное правление основывается на непоколебимом доверии народа, его авторитет исходит от народа, его полномочия осуществляются представителями народа и его благами пользуется народ. На этом принципе, общим для всего человечества, основана настоящая конституция. Об императоре в преамбуле не было сказано ни слова. Если согласно конституции 1889 года император был главой государства, обладающим верховной властью, то согласно новой конституции император является символом государства и единства народа Японии. Его статус определяется волей всего народа, которому принадлежит суверенитет. Статья 3 гласит, что все действия императора, относящиеся к делам государства, могут быть предприняты не иначе, как по Совету и с одобрения кабинета, и кабинет несет за них ответственность. А в статье 4 уточняется, что император осуществляет только такие действия, относящиеся к делам государства, которые предусмотрены настоящей Конституцией и не наделен полномочиями, связанными с государственным правлением. Далее говорится, что император назначает премьер-министра по представлению парламента а председателя Верховного Суда по представлению Кабинета министров, то есть, по сути, не назначает, а только лишь символически утверждает принятые назначения. Статья 8, завершающая главу, посвященную императору, гласит, что никакое имущество не может быть передано императорской фамилии, получено ею или принесено ею в дар кому-либо, иначе как в соответствии с резолюцией парламента. Новый вариант закона об императорском доме был значительно короче предыдущего. Но главным его отличием стало исключение упоминания о божественном происхождении и сакральном статусе императора. Конституционный монарх. Можно было ожидать, что после всего пережитого император Хирохита станет вести уединенный образ жизни. Но император повел себя противоположным образом. Он принимал активное участие в общественной жизни страны, а также совершал дипломатические поездки и принимал представителей иностранных государств. Нужно отдать Хирохито должное. Он внес большой вклад в формирование имиджа, обновленный послевоенной Японии. В 1975 году по приглашению президента Джеральда Форда, император Хирохито и императрица Нагако посетили Соединенные Штаты, где пробыли две недели. В речи, произнесенной на устроенном в Белом доме обеде, Хирохито поблагодарил Соединенные Штаты за помощь в послевоенном восстановлении Японии. В Японии эти слова были восприняты по-разному, поскольку многое из восстановленного было разрушено в результате действий американских войск. Но зачем вязнуть в прошлом, которое невозможно изменить? Нужно думать о будущем и налаживать сотрудничество, переступая через былые обиды. Император поступал так, как требовали интересы Японии. Помимо общественной деятельности Хирохито занимался и научной. Изучал морских беспозвоночных из класса гидроидных и опубликовал несколько работ на эту тему. О политике было сказано изрядно. Пора уделить немного внимания семье императора. В январе 1924 года принц регент Хирохито женился на родственнице принцессе Нагаку, дочери принца Куниноми и Куниёси, род которого уходил корнями к императору Северного двора Суко правившему в 1348-1351 годах. Нагако, известная как императрица Кодзюн, родила мужа двух сыновей и пятерых дочерей, одна из которых умерла в годовалом возрасте. Наследник престола Акихито, принц Цугу, был пятым по счету ребенком императорской Читы, а его младший брат Масахито, живущий и поныне, является третьим в линии наследования престола. Масахито – известный химик, специализирующийся на терапии онкологических заболеваний. Согласно закону об императорском доме, принцессы теряют свои титулы и членство в императорской семье после вступления в брак с человеком, не принадлежащим к императорскому дому. Все дожившие до взрослого возраста четыре дочери Хирохито и Нагако нашли себе избранников за пределами династии Ямато и лишились своего императорского статуса. Но, наверное, счастливый брак, заключенный по велению сердца, важнее того, будут дети носить титулы принцев и принцесс или нет. Самый знаменитый, И, пожалуй, наиболее противоречивый правитель в японской истории скончался 7 января 1989 года от онкологического заболевания, не дожив немного до красивого 88-летия. Цифра 8 у китайцев и близких им по культуре народов считается счастливой, олицетворением богатства и успеха 88 это двойное счастье. Император Сёва не только правил дольше других императоров, но и приобрел уникальный опыт правления, Начал он как регент при собственном отце, затем стал суверенным монархом, а вторая часть его правления прошла в рамках конституционной монархии. Девизом жизни императора могли бы стать слова «вынести невыносимое и стерпеть нестерпимое», произнесенные им 15 августа 1945 года в радиообращении к нации с объявлением о капитуляции Японии во Второй мировой войне. «Вынести невыносимое», «стерпеть нестерпимое» и «жить». А политическим завещанием императора могли бы стать другие слова из той же речи. Пусть вся японская нация из поколения в поколение остается единой семьей, всегда твердой в своей вере, в нетленность своей священной земли и помнящей о своем тяжелом бремени ответственности и о долгом пути, который ей предстоит пройти. Рассказ об императоре Хирохита хочется завершить одним из его стихотворений. Нара. Древняя столица с большими храмами на улицах. О, как пронзителен твой аромат!»